Зал во дворце герцога Альбани входит переодетый Кент. Суметь бы только Говор изменить и скрыть тем голос свой, и цель, благая, ради которой я надел личину, достигнута вполне. Изгнание, Кент. Служа тому, кем был ты осужден, к любимому хозяину попав, хлопот берешь немало. Чтоб ни секунды гонорилья не заставляла меня ждать с обедом. Скажите, чтоб сейчас же подавали. <coughs> В чём дело? Ты кто такой? <coughs> Человек, сэр. Чем ты занимаешься? Чего ты от нас хочешь? Занимаюсь я тем, что стараюсь быть не хуже, чем кажусь. Ага. Верно служить тому, кто захочет оказать мне доверие. Ага. Любить того, кто честен. Водиться с тем, кто мудр и мало говорит. Так. Бояться суда. Драться, когда нет другого выбора. И не есть рыбы. Кто ты такой? Что не наесть Честнейший малый и беден, как король. Если ты беден в качестве подданного, как он в качестве короля, то ты достаточно беден. Чего ж ты хочешь? Поступить на службу. Кому же ты хочешь на службу? К вам. Разве ты меня знаешь, приятель? Нет, сэр. Но в вашем лице есть что-то, что заставляет меня охотно называть вас господином. Что же это такое? Властность. Какую службу можешь ты нести? Могу я сохранить почтенную тайну. Ездить верхом, бегать, запутаться, рассказывая затейливую историю и... попросту исполнить незатейливое поручение. <свят> <свят> Что заурядный человек может делать, к тому и я способен. Лучшее же во мне усердие. <свят> Сколько тебе лет? <свят> я не так молод, сэр, чтобы полюбить женщину за пение, а -а -а. но и не так стар, чтобы в втюриться из-за чего-нибудь. <свят> за горбом у меня 48 лет. <свят> Следуй за мной, теперь служить не будешь. Если после обеда ты мне не разонравишься, я с тобой не расстанусь. Обедать, эй, обедать! Где же мой слуга, мой шут? Подить, позовите сюда моего шута! Эй, вы там! Вы! Где моя дочь? С вашего позволения. Что это малый говорит? Вернуть от этого пентиха! Где мой шут? Эй! Заснул, что ли, все? Я здесь, милорд, я здесь. В чем дело? Где же этот ублюдок? Он говорит, милорд, что вашей дочери не здоровится. Почему этот халуй не вернулся, когда я его звал? Эй, милорд! Он ответил в грубейшей манере, что не хочет возвращаться. Не хочет. Милорд! Я не знаю, в чем дело, но, по-моему, с вашим величеством обращаются далеко не с той почтительностью, какой вы привыкли. Это явное ослабление благожелательности ясно замечается у всей прислуги, даже в самом герцоге и даже вашей дочери. Да? да. По-твоему, так? Умоляю вас, вы меня простите, милорд, если я ошибаюсь. Но мой долг не позволяет мне молчать о том, в чем я вижу оскорбление вашему величеству. Ты только напоминаешь мне то, что мне самому приходило в голову. Я и сам в последнее время замечал некоторую нерадивость. Но я склонен был скорее винить мою собственную подозрительность, чем видеть в этом преднамеренную и сознательную недоброжелательность. Усилию свои наблюдения. Но... Где же мой шут? Я два дня его уже не видел. Ай, с тех пор, как молодая госпожа наша уехала во Францию, шут все более и более чахнет. Довольно об этом. Я, я сам прекрасно это вижу. Пойдите, передайте моей дочери, что я хочу говорить с ней. Пойдите, позовите сюда моего шута. Хорошо, милорд, хорошо. А вы, сэр, вы, сэр... С вашего позволения. водите сюда, сэр. Кто я такой, сэр? Отец Миледи. Отец Миледи? Раб Милорда. Вы собачий ублюдок. Вы халуй, вы пащенок. Ничего подобного, Милорд. Вы негодяй. О, меня нельзя бить, Милорд. Отдать ногой... Как помечу. Спасибо, приятель. Твоя служба мне по вкусу. Ну, сэр, на ноги. И вон! Я поставлю вас на место. Вон! Вон, если хотите еще раз пол собой измерить, оставайтесь. Ну! Ступайте! <с Поняли? Спасибо, ты не слуга, а друг. Благодарю вас, сэр. Вот тебе задаток за службу. Позволь и мне прибавить Вот мой колпак <смех> Мой дурашка, и ты тут <смех> Взяли бы лучше мой колпак Почему, Шут? Потому что ты заодно с тем, кто в немилости Да-да, если ты не умеешь держать нос по ветру Ты живо схватишь простону. Вот, возьми мой колпак, потому что этот человек изгнал двух своих дочерей, а третью благословил, сам того не ведая. Если ты хочешь оставаться при нем, тебе необходимо запастись моим колпаком. Ну, как же, дяденька? Хотелось бы мне иметь два колпака. И двух дочерей. Зачем, дружок? Я бы им отдал все состояние, а себе оставил бы дурацкий колпак. Возьми мой, а другой попроси у своих дочек. Осторожней, бездельник, хлыст. Правда, вроде дворняги. Ее гонят в хнуру и бьют рапником. А любимая сука у ковида. И воняет. Вот, смертоносный желчи мне глоток. Хочешь, я научу тебя присказки. Научи. Хм, примечай, дяденька. Коли есть что, скрывай, знай что, не болтай, вдох бери, не давай. Да пешком не гуляй, и не всем доверяй, День дискона хватай, брось кутёж до голегу, А то в углу, Когда на счётах сочтёшь, Два десятка найдёшь. Всё это ничего не стоит, шут. Это вроде речи бесплатного стряпчивым. Ведь у мне вы не дали за это ничего. А можете из ничего вы что-нибудь сделать, дяденька? Нет, дружок, из ничего сделать ничего нельзя. А -а -а -а -а. Прошу шуту. тебя, объясни ему. Что? Что? Что подобные же доходы получает он со своей земли. Мне шуту он не верит. Горький шут. А, -а, -а. а ты знаешь разницу, приятель, между горьким шутом и каким-нибудь сладким? Нет, милейший, разуми меня Кто дал совет тебе свою страну отдать Пускай идет ко мне и будет мне подстать И тот, и тот дурак Тот горьек, сладок тот Один нашел колпак Другой еще найдет Ты хочешь назвать меня шутом, дружок? Да ведь все свои другие титулы ты отдал. А с этим родился. Он не окончательный <связывая> дурак, не лорд. <связывая> нет, нет, нет, нет! нет. ей-богу! Ведь лорды-вельможи не допускают меня до этого. Если бы я взял монополию на глупость, Они захотели бы принять в ней участие. Да и дамы тоже не позволят мне одному быть дураком. Они будут жадностью оспаривать у меня это звание. Дяденька, дай мне яйцо, а я тебе дам две короны. Что же это за две короны? Яйцо я разобью пополам, внутренность съем, а из корлупы... Выйду две короны. когда ты разломал свою корону пополам, отдал обе половиной. Ты своего осла на спине через грязь перетащил. Немного было ума под твоей плешивой короной, раз ты снял ее и отдал золотую. Если я говорю это как дурак, стоило бы высечь того, кто сказал это первый. Я дураков совсем беда, все умные болваны Не знают ум девать, куда дурят, как обезьяны Дурят, как обезьяны! С каких это пор ты переполнен песнями, бездельник? О, я приобрел эту привычку, дяденька, с тех пор Как-то сделал из своих дочерей себе маменек. Дал им в руки розги и спустил свои штаны. Они <звы> <звы> от радости рыдать, а я запел с тоски, Что мой король потуже стать зачислен в дураки. В дураки. Прошу тебя, дяденька, Найми учителя, чтобы он научил твоего шута вранью. Страсть хочется мне научиться врать. А если будешь врать, бездельник, будешь нами выпорот. Хотелось бы мне знать, в чем фамильное сходство у тебя с дочерьми. Они меня полят, когда я говорю правду. Ты меня поришь за вранье, а иногда меня порят за то, что я ничего не говорю. Да скоро я никакого удовольствия не буду находить в ремесле шута, но тобой я не хотел бы стать, дяденька. Ты свой ум обгрызь с обеих сторон и посредине ничего не оставила. Идет один из твоих обгрызков В чем дело, гонорилья, дочка? Что значит эта складка на теле? Сдается мне, вы слишком много хмуритесь в последнее время А был ты милым малым которому не приходилось обращать внимание на то, хмурится ли кто-нибудь. Теперь ты вроде нуля без цифры. Я и то лучше тебя. Я шут. А ты ничто. Ах, простите, миледи. Я я удержу свой язык. Хоть вы ничего не говорите, но я по вашему лицу вижу, что следует это сделать. Коры крошек не берег, без всего голодный лег. Вот он, лир, пустой стручок. Не только, сэр, зазнавшийся ваш шут, <сосколько> но и любой из вашей наглой свиты буянет поминутно. <сосколько> Допускать немыслимо такие ссоры. Сэр, я думала, что если вам скажу, поможет это дело. Но, как видно, и по словам, и по поступкам вашим вы это одобряете и буйству потворствуете. Если бы вы хотели, вина бы не прошла без наказания. Забочусь я, чтобы сохранить порядок. И вас прошу не счесть за оскорбление, что в данном случае принуждена... Принять я меры. Потому что, видишь ли, дядя, так долго кукушку в кормил, что гость хозяину голову спустил. И вот, погасла свеча, и мы остались в почелках. Вы наша дочь. Оставьте, сэр. Хотела б я, чтоб мудрости вы вняли, которые так наделены, отбросив причуды, что не позволяют вам быть тем, чем быть должны вы. И осел понимает, когда телега тащит лошадь. Ура! Тя -тя -тя -тя! Люблю тебя, люблю тебя, люблю тебя, люблю тебя. Кому-нибудь знакомая! я? Я не лир. Так ходит лир, М -м -м. так говорит, М -м -м. что ж, слеп я, Р -р размяк рассудок и соображение заснул. Как не сплю не то, не то. Кто может рассказать мне, кем я стал? Я хотел бы знать это, ведь по признакам королевского достоинства, знакомств и разом я мог составить ложное мнение будто у меня были дочери, желающие сделать из вас послушнейшего, вот тебе, вот тебе, вот тебе родителя. Вот тебе, вот тебе. Как вас зовут, сударыня? Недоумение ваше, сэр, похоже на ваши выходки. Я вас прошу понять, как следует мои слова. Вы старый и почтенный. Будьте ж мудры. При вас еще сто рыцарей и сквайров, таких распущенных и диких, малых, что этот двор беспутством превратили в кова какой-то. Наш почтенный замок – От их эпикурейства стал похож на дом публичный. Этот срам немедля должно пресечь. И вот я вас прошу, хоть дело и без просьб могла бы сделать, уменьшить хоть немного вашу свиту, оставить только, что необходимо, притом людей приличных, вашим летом умеющих держать себя. Оть мои демоны! Седлать коней, созвать сейчас же свиту без стыджи выродок не стану беспокоить. У нас еще другая дочь осталась.